Княжна Тараканова и принцесса Владимирская. Глава первая. В первой книжке чтений, издаваемых Императорским Московским Обществом Истории и Древностей 1867 года, помещены доставленные почетным членом этого общества графом Панином чрезвычайно любопытные сведения о загадочной женщине – что в 70-х годах прошлого столетия за границей выдавала себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны, рожденную от законного брака ее с фельдмаршалом графом Разумовским. Время появления самозванки весьма знаменательное. Оно явилось непосредственно за первым разделом Польши и одновременно с Пугачевым. Близкие сношения ее с поляками, уехавшими за границу, Особенно же со знаменитым князем Карлом Радзивиллом, коронным генеральной конфедерации маршалом, Палатином Виленским, с этим магнатом, обладавшим несметными богатствами, идолом шляхты, известным под именем Паника Ханко, не оставляют сомнения, что эта женщина была орудием польской интриги против императрицы Екатерины II. Об этой самозванке писали иностранцы с разными по обыкновению прекрасами. Они-то и утвердили мнение, будто эта женщина действительно была дочерью императрицы, имевшую законное право на русский престол, что, взятая в Италии графом Алексеем Григорьевичем Орловым-Чесменским, она была привезена в Петербург, заточена в Петропавловскую крепость, и там 10 сентября 1777 года во время сильного наводнения – затоплена в Казимате, из которого ее забыли или не хотели вывести. В 1863 году в Петербурге на художественной выставке Академии художеств обращала на себя внимание публики картина даровитого художника, покойного Флавицкого, изображающая ужасную смерть княжны Таракановой. Картина эта в 1867 году была отправлена на Парижскую Всемирную выставку. Она изображает женщину, одетую в поношенное и уже изорванное платье из атласа и бархата, стоящую на кровати, покрытой овчинным одеялом. В окно с железной решеткой хлещет вода и наполняет комнату. Крысы плавают, пробираются на кровати, на платье заключенной. Несчастная в отчаянии смотрит на неизбежную гибель». Картина господина Флавицкого, заслуживающая по отзывам знатоков большую похвалу в отношении художественном, и удостоенная Академией заслуженной награды, еще более распространила в публике уверенность в истине небывалого происшествия, придуманного досужими иностранцами, писавшими много разнообразного вздора об Екатерине II. «Самозванка» А не настоящая княжна Тараканова действительно была заключена в Петропавловской крепости, но, как видно из опубликованных теперь и не подлежащих никакому сомнению известий, умерла от чехотки года за два до наводнения 1777 года. Манштейн и некоторые другие иностранные писатели говорят, что императрица Елизавета Петровна тайно вступила в законный брак с Алексеем Григорьевичем Разумовским. Об этом несколько раз говорено было и в русской печати. В первый раз сделал печатный намек о браке Елизаветы господин Бантыш-Каменский в 1836 году. В его «Словаре достопамятных людей русской земли», том 4 «Биография Разумовского» сказано, Манштейн в своих записках сохранил любопытные, но едва ли достоверные подробности об отношениях императрицы Елизаветы к графу Разумовскому. Из напечатанных в России известия о тайном браке императрицы, особенно замечателен рассказ о браке императрицы Елизаветы Петровны, напечатанной в третьей книжке чтений в обществе истории и древностей 1863 года Это рассказ спокойного графа Уварова, который женат был на последней вроде разумовских графине Екатерине Алексеевне. Умерла в 1849 году. И слышал о таинственном браке от своего тестя, приходившегося родным племянником, графу Алексею Григорьевичу. В своем месте мы передадим этот в высшей степени любопытный рассказ. О браке императрицы Елизаветы Петровны с Разумовским и о детях, рожденных ею от этого брака, сохранилось у нас немало преданий. Предания эти обращались и обращаются не в одном тесном кружке высшего общества. В простом народе из поколения в поколение передаются рассказы о браке императрицы с ее подданным и о судьбе их детей. Так, в Москве народ, указывая на церковь воскресения в Барашах, крест, на которой увенчан короной, говорит, что здесь венчалась царица Елизавета и что в память этого события брачный венец поставлен на кресте церковном. На находящийся неподалеку от этой церкви дом – строенный по проекту графа Растрелли и занимаемый теперь четвертой гимназией, указывают, как на дом, где тихо праздновалась тайная свадьба, где некоторое время жил Разумовский с царственной своей супругою. В пуче же сохраняются в народе предания о дочери Елизаветы, жившей будто бы в этом посаде при Пушавинской церкви, под именем Варвары Мироновны Назарьевой или Инокини Аркадии, и умерший в 1839 году. Подобные предания сохраняются и по другим местам. В некоторые женские монастыри, например, в Арзамасе, в Екатеринбурге, в Уфе, в Нижнем, Костроме и других местах, с таинственностью привозили в прошлом столетии женщин, принадлежавших к высшему сословию, и они в укромных обителях доживали свои дни» то были женщины, которых по неизвестным еще пока причинам, как умалишенных, удаляли из общества под попечительный надзор игуменей. Всем почти таким заточенницам, как и Пучешской Варваре Мироновне, местная молва приписывала происхождение от императрицы Елизаветы. В селе Работках Макаревского уезда Нижегородской губернии сохраняется память о бывшем тамошнем помещике Шубине, за которого будто бы императрица Елизавета желала выйти замуж, но он отказался от этой чести, уступив царственную невесту Разумовскому. В Переславле-Залесском сохраняется предание о браке Елизаветы и о том, что в этом городе, в одном из тамошних монастырей, жил князь Тараканов, рожденный от этого брака. В Александровской Владимирской губернии, где жила некоторое время Елизавета Петровна, еще бывшая цесаревной, Также сохраняется предание о браке ее с Разумовским. В Ярославской, Владимирской и Тверской губерниях нам случалось слышать такое же народное предание. Все эти предания отличаются местными подробностями, но сводятся на следующее. Императрица Елизавета вступила в тайный брак с Разумовским и имела детей, сына и дочь. Как рожденные от брака хотя и законного, но тайного, Они не имели права на престол и наследие, и по возрасте убеждены были добровольно отказаться от света и посвятить жизнь свою служению Богу, дабы не сделаться орудием честолюбцев, которые могли бы употребить их имя и мнимые права для достижения собственных своих корыстных целей, дабы не быть таким образом невольной причиной весьма возможных в прошлом столетии политических замешательств. Не о желании детей Елизаветы занять высокое положение своей матери, ни о жалобах их на печальную судьбу свою предания не упоминают ни слова. Должно быть, Таракановы были далеки от честолюбия и оставались довольны своей скромной долей. Хотя в царствовании Екатерины II и являлось немало самозванцев, принимавших на себя имя Петра III, но самозванцы Таракановы не могли явиться в России – Самозванка явилась лишь за границей.